Глава десятая. Эон Фанерозой. Эра Палеозой. Период Карбон. Триста двадцать миллионов лет до перехода. Остаться непристегнутым прямо на палубе во время ухода в стазис было так себе идеей. Это стало понятно сразу, как только нас выбило обратно в нормальный ход времени. Челнок кренился и крутился. Я едва успел схватиться за поручень утрапа, который вел в рубку. Спасенной девушке повезло меньше. Ее приложила о переборку. Хоть не обугал и на том спасибо. На секунду я испугался, что несчастная опять потеряла сознание. Но нет. Вот она с ужасом и недоумением посмотрела в мою сторону. Хорошо, хоть плакать перестала. Услышав, как запускаются маршевые двигатели челнока, я понял, что времени на размышлении нет совсем. Не церемонясь больше, я подбежал к девушке, схватил ее за талию и, перебросив через плечо, рванул, что было сил, в рубку. О том, что происходит, можно было не спрашивать. Достаточно было посмотреть в иллюминатор. Челнок скользил, балансируя на стремительно разрушающейся каменной плите в грандиозном потоке жидкой грязи. Видимо, это резкое перемещение и стало причиной того, что автоматика выбила нас из стазиса. Склон, где мы оказались, был довольно высоким, но, к счастью, пологим, и, в общем-то, у нас были все шансы благополучно доскользить до подножия не той горной цепи, нету на горе. Там, у подножия, начиналась широкая долина, и выглядела она очень и очень странно. До самого горизонта все пространство было усеяно идеально ровными столбами. с верхушками, покрытыми чем-то вроде зеленоватого мха. О их высоте судить было сложно, расстояние слишком большое. Но, как мне показалось на первый взгляд, она точно была не меньше двух метров. Между столбами то тут, то там блестели полыньи со стоячей водой. Зафиксировав девушку в противоперегрузочном кресле пятиточечным ремнем, я рванул на командирское место. И только теперь понял, почему Кай запустил двигатели. Рядом с нами шел еще один грязевой поток, побольше нашего. И в нем то и дело мелькали скальные глыбы размером с наш челнок. Что самое плохое, эти потоки сходились внизу, перед самым впадением в долину. Молодец. Я одобрил действия напарника, взглянул на приборы и усилием воли перешел в суперрежим. Конечно, у челнока был довольно продвинутый автопилот, но мне он был не соперником. да и ситуация была мягко говоря не стандартной. Дальше я. Кай молча кивнул. На старте пришлось немного понервничать. Похоже поверхность плиты на которой мы стояли была не совсем твердой. Вероятно шасси частично провалились в осадочную породу. Но расчетной мощности отрыва не произошло и я продолжал плавно увеличивать тягу пока наконец мы не оказались в воздухе. Стараясь сэкономить горючее, я сразу увеличил горизонтальную скорость, чтобы челнок мог опереться на крылья. Я рассчитывал, что удастся отделаться небольшим прыжком до ближайшей ровной площадки, но не тут-то было. Земля сильно изменилась. Раньше нам как-то не приходилось особо искать место для приземления. Достаточно стабильная и плоская каменистая плато находилось на раз. Теперь же внизу под нами бушевало море жизни. Плато со столбиками оказалось довольно обширным болотом. В паре сотен километров южнее оно переходило в настоящие зеленые заросли. Некоторые деревья были тридцати-сорока метров в высоту. Конечно, они выглядели совсем не так, как привычные ели или даже секвойи. Стволы без веток, покрытые геометрически правильным узором каких-то насечек. Разумеется, ничего этого во время полета в обычном состоянии я бы зафиксировать не успел, но я все еще был в режиме. Надеялся быстро найти подходящую площадку, но, очевидно, поискам суждено затянуться. Я нехотя вернулся в обычное состояние. Почувствовал привычный голод, но резервуар скафандра был уже пуст. Придется лететь до моря, сказал я, отстегиваясь и поднимаясь с кресла пилота. «Возьми управление, я схожу на камбус». «Принято первый», — кивнул Кай и взялся за штурвал. Девушка все так же сидела пристегнутая в кресле, вцепившись в подлокотники кресел. Ногтевые пластины на ее пальцах посинели и контрастно выделялись на фоне бархатистой черной кожи. «Ты понимаешь меня?» — спросил я на русском, остановившись рядом. Девушка подняла голову и посмотрела на меня. Ты понимаешь меня, повторил я утвердительно. Ты голодна или хочешь пить? Пойдем со мной, если так, а то будет обидно. Из космоса ты спаслась, а умрешь с голодухи. Я натянуто улыбнулся своей неловкой шутке. Почему вы говорите на разных языках? Неожиданно спросила девушка. Потому что мы с разных планет, ответил я, присел перед девушкой на курточке и добавил. А почему ты их знаешь? Девушка чуть нахмурилась, поджала полные губы и почесала переносицу. Не знаю, тихо произнесла она. У вас красивый язык, вмешался Кай. Он по-прежнему пилотировал челнок и говорил, не оборачиваясь. Я хочу его выучить. Тебе придется это сделать, ответил я, вздохнув. Это очень странно. Снова заговорила девушка на марсианском. Я так понимаю, ни кто ты такая, ни откуда ты, не помнишь? Спросил я на том же языке. Нет. Она помотала головой. Это какой-то ужас. Ладно, разберемся, сказал я, поднимаясь. Так что насчет перекусить? И кажется, ты спиной сильно к переборке приложилась. Я бы сводил тебя в медотсек. Медотсек это место, где помогают больным, верно? спросила девушка и чуть отстранилась, чтобы дать мне возможность отстегнуть ремни. Ага, кивнул я, верно. Это так странно, так много незнакомых слов, но на каждое будто из ниоткуда всплывает образ. Где я могла видеть медотсеки раньше? Она потёрла виски. Именно -то ты тоже своего не помнишь. Наша гостья грустно покачала головой. «Ясно. Значит, ты можешь сама себе имя придумать. Такие дела». «А это обязательно?» — спросила девушка. «Но как мы тебя называть будем?» — снова вмешался Кай из пилотского кресла. «Обязательно, конечно. У человека должно быть имя». «Я помню. Хотя нет». Она покачала головой. «Это неправильное слово». Я знаю, что у женщин особые имена. Обычно они отличаются от мужских, но не могу вспомнить ни одного. А как вас зовут? Я Григорий. Улыбнулся я, протягивая ей руку по земному обычью. Можно просто Гриша. Я назвался своим настоящим именем, а не его марсианским аналогом, и сказал это по-русски. Приятно, Григорий. Девушка чуть сжала мою ладонь. Это был важный момент. Значит, она знакома с земными обычаями из моего времени. «Григора», — повторил по слогам Кай. «Это твое настоящее имя? На земном языке?» «Назови меня Гриша», — ответил я. «Да, это мое имя. А язык называется русский», — произнес я, намеренно растягивая слоги, чтобы Кай лучше расслышал. Мне тоже надо имя земное придумать, сказал напарник. Ты очень удивишься, ответил я, но в этом нет необходимости. Девушка была очень голодна. Было видно, какой ценой ей давалось соблюдение достоинства, как она сдерживала себя, чтобы не начать есть прямо руками. Марсианские столовые приборы были ей явно знакомы, или же она просто от природы была чрезвычайно сообразительной. Детта, Адетта, Глория, Виктория. произносил я с небольшими паузами. Мы так договорились. Я говорю любые женские имена, которые приходят мне в голову. А она уже определяет, подходит ли они ей. Имена я называл земные. С марсианскими заморачиваться не имело смысла по очевидным причинам. Лилия, Роза, Виолетта. Подумав о Марсе, я перешел на цветочные имена. «А как бы ты меня назвал?» спросила девушка, сделав пару глотков из стакана с водой. «На кого я похожа? Как ты думаешь?» Она посмотрела на меня. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы сообразить, что она состроила мне глазки. Удивительное дело, я даже покраснел. «Таис», — сказал я, — «тебе идет имя...» Таис. Возможно, я был немного зол на себя, когда придумал это, за то, что плохо контролировал свою физиологию, но имя знаменитой афинской гетеры ей действительно шло. Таис. Произнесла девушка, как будто пробуя имя на вкус. Мне нравится. Пускай будет Таис. Приятно познакомиться, Гриша. И мне, ответил я. Мне кажется, что все это происходит во сне, сказала Таис почему-то шепотом. Это ведь не может быть правдой, верно? Вот это все. Ты, этот парень Кай, самолет этот ваш. Я когда поняла, что это сон, успокоилась. Думаю, это естественная защитная реакция психики, сказал я. Привыкнешь со временем. Считай, что это все сон. если это никак не мешает тебе жить и поступать адекватно. Все это время, наблюдая за Таис, я пытался придумать любое, хоть маломальски логическое объяснение тому, что она говорила на русском. Ведь до самого появления человека на Земле еще сотни миллионов лет. Разве что информация какая-то попала в прошлое. Еще один тюрвинг или что-то более замороченное. А потом меня осенило. Мы ведь с Каймой есть такие носители информации. Что если Таис считала знание языка непосредственно в наших головах и продолжает получать оттуда же готовые образы? Мне стало немного не по себе. Если девушка телепат, она вполне могла прочитать то, что я невольно думал, когда увидел ее полностью обнаженной. Я снова покраснел. Второй раз за время короткого разговора. Ты умеешь читать мысли? – спросил я напрямую. Таис посмотрела на меня с недоумением. Кажется, это телепатия называется, да? Осторожно спросила она. Но я почему-то знаю, что слово такое есть, но самой телепатии не бывает, это фантазия, верно? Не знаю, я отрицательно помотал головой. И в этот момент мне пришла в голову мысль, как можно проверить. эту гипотезу.